«Стронь его, и даже твой дракон тебя не спасет», — тихо выговорила Лорана. «Этот рыцарь был моим другом, и тебе не удастся осквернить его тело, убийца». «А я и не собираюсь его осквернять», — прозвучало в ответ. Нарочито медленно повелитель наклонился и закрыл глаза стурма, незряче смотревшие на солнце. Выпрямившись, повелитель обернулся к эльфийке, стоявшей на коленях в снегу. «Видишь ли, он был и моим другом тоже. Я узнала его в тот момент, когда наносила удар». «Не верю», — глядя снизу вверх, сказала Лорана. Не может этого быть. Повелитель драконов, а вернее, повелительница, неспешно высвободила голову из шлема. — Возможно, ты слышал обо мне, Ларанталаса. Ведь это твое имя, не правда ли? Варана кивнула, поднимаясь на ноги. Повелительница драконов улыбнулась чарующей лукавой улыбкой. — Ну а меня зовут? — Китиара. — Откуда ты знаешь? — Тогда во сне, — пробормотала Варана. Ах да, сон. Рукой в перчатке Китиара пригладила кудрявые темные волосы. Танис мне рассказывал. Видимо, у вас в самом деле было общее сновидение. Он так и думал, что всем его друзьям верно приснилось одно и то же. Она смотрела на тело стурма, лежавшее у ее ног. Не правда ли, как странно сбылась гибель стурма? Танис, впрочем, говорил, что для него тоже кое-что исполнилось. По крайней мере, тот момент, где я спасала ему жизнь. Ларану начала бить дрожь. Лицо и без того бледное от усталости, стало прозрачным. «Танис? Ты видела Таниса?» «Два дня назад», — ответила Китиара. Я оставила его в устричном, заправлять делами в мое отсутствие. Эти слова, полные ледяного спокойствия, пронзили душу Вараны так же верно, как копье повелительницы плоть стурма. Варане показалось, что под ней зашатались самые камни, земля перемешалась с небом, сердце распороло острая боль. уж в отчаянии подумала Варана, Но что-то с безжалостной ясностью подсказывало ей «нет». Китяра была вполне способна на ложь, но теперь она говорила правду. Варана зашаталась и едва не упала. «Лишь мрачная решимость, эта женщина не увидит моей слабости», помогла эльфийке устоять на ногах. Впрочем, Китяре было не до нее. Нагнувшись, она подняла оброненное Лораной оружие и стала разглядывать. «Так это и есть знаменитое копье!» — хмыкнула она. Затаив горе, ларана заставила себя говорить спокойным ровным голосом. «Да», — ответила она, — «если хочешь узнать, на что оно способно, посмотри во двор. Вот что осталось от твоих драконов». Китиара покосилась вниз, мимолетно и без особого интереса. «Это не оно заманило моих драконов в ловушку», — ответила она. Кори глаза, оценивающе глядели на Лорану. «И не оно развеяло мою армию по ветру». Лорана оглянулась на пустынную равнину, и Китиара увидела, что девушка поняла, куда она клонит. «Да», — продолжала она, — «сегодня вы одержали победу. Сегодня. Радуйся же, эльфийка, ибо долго ликовать тебе не придется». Привычная рука мгновенно перевернула копье и нацелила его в сердце Лоране. Та не дрогнула, не отшатнулась. Точеное лицо осталось неподвижно. Китиара улыбнулась и в самый последний миг остановила удар. «Благодарствую за эту безделицу», — сказала она, утвердив в снегу древко копья. «Нам уже докладывали о них». «Что ж, проверим, в самом ли деле так неотразимо это оружие». И Киттиара слегка поклонилась Лоране. Вновь надела на голову шлем и повернулась, чтобы уйти. Ее взгляд снова упал на тело стурма. Проследи, чтобы его похоронили, как подобает рыцарю, — сказала она. На то, чтобы привести в порядок армию, у меня уйдет, думаю, дня три. Даю тебе это время, с тем, чтобы ему было устроено достойное погребение. О своих мертвых мы позаботимся сами, — гордо ответила Варана. И без твоих милостей как-нибудь обойдемся. Картина гибели рыцаря вновь встала у нее перед глазами, заставив позабыть о собственных невзгодах. Лорана встала перед телом стурма, заслоняя его от повелительницы, и прямо посмотрела в Карие и глаза, блестевшие за шлемом. — Что ты скажешь Танису? вдруг спросила она. — Ничего, — просто ответила Киттиара. — Ничего не скажу. Повернулась и пошла прочь. Варана следила взглядом за неспешной и грациозной походкой повелительницы. Черный плащ бился у нее за спиной, развиваемый теплым ветром, тянувшим с севера. Солнце посверкивало на копье, которое она уносила. Варана знала, что копье следовало бы отобрать. Внизу ждали рыцари, позвать их и... Но усталый разум и измотанное тело отказывались служить. Все силы уходили только на то, чтобы не упасть. Лишь гордость еще удерживала рану на ногах. «Уноси его, уноси», — мысленно сказала она Китиаре. «Поможет оно тебе, держи карман шире». Китиара подошла к ожидавшему ее громадному синему самцу. Между тем, далеко внизу, из тоннеля во двор высыпали рыцари, тащившие с собой отрубленную голову одного из драконов. Завидев это, Скай в ярости выгнул шею, в груди низким громом зарокотало рычание. Скинув головы, рыцари увидели дракона, сидевшего на стене, а рядом с ним повелителя, и Лорану. Многие выхватили мечи, но Варана повелительно вскинула руку, и воины остановились. Только на этот жест и хватило у нее сил. С презрением посмотрев на рыцарей, Китиара обняла ская за шею, глади, успокаивая его. Она не спешила, пусть видят, что она их не боится. Рыцари неохотно убирали мечи в ножны. Вызывающе рассмеявшись, Китиара вскочила в седло. «Счастливо оставаться, Ларанталаса!» И, взмахнув копьем, Китиара послала Ская в полет. Синий гигант развернул крылья и легко взмыл в небо. Направляемый твердой рукой Китиары, он проплыл прямо над головой Вараны. Подняв голову, эльфийка посмотрела прямо в красные огненные глаза. Мелькнула разрубленная, покрытые засохшей кровью ноздря и страшная свирепощеренная пасть. Китиара уверенно сидела на его широкой спине между громадными крыльями. Солнце играло на синих чешуях ее лад, на острых шипах драконьего шлема, и нажали копья. И вдруг копье закувыркалось в воздухе, выпав из затянутой в перчатку руки повелительницы. Лязгнув о камни, копье упало прямо к ногам Лораны. «Забирай!» — звенящим голосом крикнула Китиара. «Еще пригодится!» Синий дракон поймал воздушный поток и скрылся из глаз, растая в солнечном сиянии.